Все началось с того, что возле костра на поляне мальчик вдруг увидел серого зайца и серого волка. Извечные эти враги, как ни в чем не бывало, сидели рядышком, увлеченно беседовали. Волк что-то рассказывал, сверкая глазами, размахивая когтистой лапой, щелкая зубами, а заяц внимательно слушал, развесив уши, растянув улыбку. Затем прилетел белый голубь, а следом за ним хищный черный ястреб. «Фу! За тобой не угонишься!» Переводя дыхание, воскликнул ястреб, изумленно качая вихрастой головой. «Прои, прои, проиграл!» заворковал белый голубь. «Проиграл! Ну вот то-то же! Больше не спорь!» Время шло, Роса на травах, на цветах и на кустах, набухая, С необыкновенным малиновым звоном капала, Отсчитывая редкие минуты покоя и всеобщего умиротворения. За рекою, впадающей в озеро, Большая луна все выше вкатывалась в небо. Синеватая, полная, она раскалялась, Прожигая туманную дымку над берегом. Серебряная корона, вставая над горами, Луна короновала гордую голову какой-то далекой, самой высокой горы, призрачно реющей под небесами. Ночь набирала свою темную, притемную силу, в то время как пламя костра набирало светло-пресветлую мощь. Огонь становился все ярче, все жарче, роса вокруг него истаивала душистым паром. Золотистые отблески все шире шире доставали до реки, до сосен и даже до скал, торчащих в отдалении. Разгораясь, буйный костер поднимался, будто плечи расправлял. Костер плясал на ветках, на поленьях и, разыгравшись временами, так высоко подпрыгивал, золотой вихрастой головой доставал, казалось, почти до неба. И вдруг с этим костром что-то случилось. Мальчик только на мгновение отвлекся, дровец хотел подбросить, а когда повернулся, дрова из рук посыпались от изумления. «Ой!» – прошептал он, попятившись. «А кто это?» На поляне появился дух-огонь, почти всеми забытый сказочный ророк. Он представлял собой молодого удалого красавца одетого в шелковую красную просторную рубаху, густо по-царски щедро там и тут расшитую рубинами, сапфирами. Мгновенно возникший испуг в сердце мальчика так же мгновенно растаял, уступая место жаркому чувству родства, как будто он давным-давно знал этого сказочного рарога. «Ну, здравствуй!» Воскликнул дух огонь, опаляя горячим дыханием. «Подойди поближе, не бойся, я не кусаюсь!» И мальчик неожиданно почувствовал, что пламя и на самом деле не кусается. Каким-то странным образом, переставая осязать губительное полымя, геройка подошел поближе, подошел и поклонился. В другое время волосы на голове наверняка бы вспыхнули соломой, Да и одежонкам бы не сдобровать, но теперь этот огонь и мальчик, они были родней, одинаково жарко и гулко бились их огневые сердца, одинаково сильно струилась по жилам горячая золото крови, звонкий зов которой с каждой секундой нарастал. Смелый, это хорошо, дух огонь улыбался красными устами. Я тоже в детстве был такой, хоть в огонь, хоть в воду. Ну, а теперь отойди. Хочу тебя получше рассмотреть. Повинуясь голосу огненного духа, мальчик встал в сторонку и обомлел от того, что увидел. Дух огонь восседал на высоком роскошном троне, на подушках из огненно-алого бархата. Похромой сверкающего по краям. В руке всесильного духа огня, чуть дымя и искря, золотом горел старинный символ власти, похожий на посох, увенчанный золотым подобием земного шара, над которым виднелись какие-то древние знаки, пока еще непонятные мальчику. — Ты не на меня смотри, — посоветовал огненный дух, — Довольны, однако, таким ротозейством и чистотой наивного мальца. «А куда надо смотреть?» — спросил Геройка. «Я на огонь всегда люблю смотреть». «Не только ты, мой милый. И это хорошо, что ты не одинок в своем желании». Мальчик обернулся и чуть не ахнул. «А народу-то, народу, батюшки!» Пронеслось в голове, да не слышно, как-то все подошли. Весело моргая золотистокарими очами, Дух огонь смотрел на тех, кто в эту ночь издалека И пришел и приплыл поклониться ему. А таких отчаянных огнепоклонников, как ни странно, Оказалось более чем предостаточно. Откуда явились они, эти люди в старинных, простых, но прекрасных одеждах, Может быть, из глубины веков, а может быть, из глубины небес, из глубины земли. А может статься, что они всегда присутствовали здесь, только присутствовали тайно, безмолвно и незримо, и присутствием своим помогали всем тем, кто их не видит, но чувствует. Тени прошлого, явь или навь, потихоньку стали воплощаться в живые образы. Их было много, много. И все они взялись водить хороводы, кругом духа огня, отдавая земные поклоны ему, воздавая песенную хвалу и славу тому, кто из года в год, из века в век, не покладая рук, боролся и борется с темными силами.